Звание субкорнета было довольно редким, так же, как и звание младшего лейтенанта на флоте и звание прапорщика в пехотных частях. Такие чины давали только в военное время добровольцам из дворянской молодежи и студентов. Считалось, что негоже образованным юношам ходить в рядовых Чаще всего субкорнеты и прапорщики гибли в первых же боях, ибо по недостатку военного опыта и по чрезмерной храбрости кидались на врага безоглядно. Впрочем, такое случалось обычно при больших атаках и штурмах. Нынче же война была иная, с засадами, стычками малых групп и тайными рейдами по тылам, то, что бывает при кровавых конфликтах внутри одной страны. Гражданскую войну развязала партия «Желтого листа». К те, кто был в ней, объявили, что они знают досконально, как сделать счастливым все население державы. Но ну, если не все, то почти. За исключением бездельников, дворян, шибкограмотных студентов и всяких там аптекарей и торгашей. Впрочем, лавочников хватало и в «Желтом листе». Самых лидер Михал Дай Кордон был сыном провинциального Купчика, выбившимся в адвокаты. Это он больше всех кричал на собраниях «Мы знаем истину», за что и объявлен был вождем нации и любимцем народа. Нация, однако, далеко не вся поддержала любимца. За ним стояло главным образом сельское население западного края, жители портового города Дай-Кофита и часть высшего духовенства. Епископ Новодальский, предал великого герцога Анафеме за жестокое обращение с подданными. Многие верующие, однако, епископы не одобрили, потому что герцог Евгений жестокости никогда не чинил. Был он добродушен, храбр, не терпел воров и охотно пускал к себе во дворец всяких просителей и гостей из народа. В том же дай который теперь предал его, он не раз при овациях толпы и вспышках магния над сундуками-фотокамерами участвовал в состязаниях по перетягиванию причальных канатов и поднятию якорей. И случалось, побеждал. Другое дело, что правил он бывало бестолково. Вернее, не он, а государственный секретарь и министр, которым владетель Большого Хельта, увы, доверялся иногда сверх меры. Ну, да что поделаешь, дураков и жилья хватает и в других странах. Самым большим грехом герцога Евгения было, пожалуй, тщеславие. Он не раз подавал апелляции в совет монархов, требуя, чтобы собрание их величеств присвоило ему королевское достоинство, ибо, утверждал он, его многие предки в средние века были королями, и он ничуть не хуже их, и держава его не хуже других, даже крупнее соседских королевств Саноры и Юрландии. Государи, однако, отвечали уклончиво. Герцог шумно досадовал, а подданные над этой досадой не совсем почтительно подтрунивали. Им было все равно, где жить, в королевстве или в герцогстве. Последняя апелляция Великого Герцога рассматривалась не так давно. Государи опять развели Волокиту, надеясь вытянуть из Евгения в обмен на королевскую корону всякие торговые льготы. И, наконец, приняли хитрое решение. До нового заседания через два года оставаться нашему брату Евгению Великим Герцогом. Но именоваться не просто ваше Высочество, а ваше Королевское Высочество в память о достославных предках. Великий герцог заперся в своем кабинете и двое суток размышлял, принять новое звание или оскорбиться и двинуть к рубежам Саноры конную гвардию, так для демонстрации. За этими размышлениями и застала его весть о восстании и о том, что немалая армия, знающих истину, подходит к столице. Осада тянулась около месяца, наконец стало ясно, что город обречен. Верные офицеры службы защиты вывезли семью герцога из столицы, миновав заслоны осаждавших. Скоро великая герцогиня и две семилетние принцессы-близняшки оказались в сопредельной саноре. Юному герцогу Денису повезло меньше. Он с группой горных егерей Двигался к морю отдельно от матери и сестер, таков был хитрый план. И в последний день пути их отрезал от побережья батальон повстанцев приморского капитана Клаца. Пришлось уйти в лесистое предгорье хребта Дан Катара, но герцог Евгений ничего этого не знал. Он остался в столице и заявил, пока я жив, ни одна нога продажной сволочи не ступит во дворец владетелей Большого Хельта, и не ступила пока он был жив. Дворец обложили со всех сторон. Тявкали полевые пушки, в разбитых залах сыпались люстры и зеркала. Почти не осталось уже ни дворцовых гвардейцев, ни патронов. Наконец, сотня пьяных смертников из батальона «Горные духи» в мохнатых безрукавках и звериных масках своем пошла на приступ. Герцог встал во весь рост в проеме дворцового окна с сабли саблей в левой руке и с дымящейся фитильной гранатой в правой, и размахнулся, чтобы кинуть снаряд в предателей и плебеев. Очередь из трескучей скорострелки прошлась по его полному орденов-мундиру. Великий герцог запрокинулся, черный шар в его руке рванул оранжевым огнем. Победители не стали глумиться над погибшими. По приказу вождя нации Михала Дай Кордона, защитников дворца подружейный салют закопали в общей могиле на главном столичном кладбище, а то, что осталось от герцога, погребли в склепе хельской династии. Но сразу после этого знающие истину объявили власть великих герцогов, незложенной навечно, и в Большом Хельте провозглашена была Всенародная республика. Расцвету счастья в новом государстве мешали две причины. Во-первых, несознательная часть народа не хотела жить в республике своего имени и продолжала сопротивляться доблестной армии Дайкордена. Во-вторых, где-то укрывался юный герцог Денис, а пока жив наследник престола, жива и опасность для народной власти. А наследники говорили всякое. И то, что прячется в горных джунглях Данкатара – и то, что все-таки сумел переплыть залив и сейчас на пути в столицу Соноры, и даже то, что погиб в стычке с горными духами, но это были слухи, а правду знали немногие. И даже те, кто знал, учтивы делали вид, что им ничего не ведомо. По-прежнему обращаясь к мальчику Субкорнет или просто Максим, ибо сказано было, что их по печенью вверен гимназист Шмель, сын давнего друга полковника Глана, артиллерийского майора Шмеля, погибшего весной в бою с мятежниками. Мальчика у матери не стало еще раньше, вот и определили сироту к черным кирасирам. Правда, теперь уже Максиму не пудрили по духам похожую на восьмерку родинку, ту, что помнил каждый, кто видел юного герцога Дениса лично или на больших фотопортретах. Чего притворяться теперь перед своими? Да и допудрили на трудном горном пути. — А путь и правда был труден, гораздо тяжелее, чем думалось вначале. Несколько раз от неожиданных ливней вздувались горные речки и перекрывали дорогу. Однажды на сланцевой осыпи заскользили две вьючные лошади и ухнули со сто саженного обрыва вместе с частью продовольствия и медикаментами. Пришлось сокращать рацион и надеяться, что обойдется без серьезных ранений. Двигались по горным дорогам уже неделю – то верхом, то с лошадьми на поводу. Путь был однообразен и, кажется, бесконечен. Воздух полон запаха горькой коры. Этот запах навечно впитался в форменное сукно и попоны. Короткий отдых давали только остановки в горных деревушках, можно было купить молока и свежего хлеба. В этих же деревушках узнавали, что следом за кирасирами на расстоянии одного перехода движется полусотня горной конницы-мятежников. Откуда это знали крестьяне, было непонятно. Может быть, здесь, в горах, действовал какой-то особый тайный телеграф. Мальчик Максим был по-прежнему немногословен и застенчив. Не жаловался, только осунулся и потемнел лицом. Но каждое утро старательно умывался ледяной горной водой. Ординарец Филипп поливал ему из котелка. Остальные офицеры тщательно брились, тоже без теплой воды и с плохо выстиранными в ручьях полотенцами. Все стали сдержаны и очень учтивы друг с другом. Потому что вместе с усталостью копилось раздражение. «Дай ему прорваться и недалеко до стычки». Один раз такое случилось между Корнетом Гарским и подпоручиком Радичем. На глазах у всех прочих. Уговоры о примирении оказались напрасные, уже сверкнули вынутые сабли. Господа, одумайтесь, — последний раз проговорил барон, — ряд. Без всякой пользы более ничего не препятствовало дуэлянтам, ибо вмешательство противоречило гвардейскому кодексу. Максим широко раскрыл глаза и закусил губу. Корнет Виктор Гарский, ставший в позицию, вдруг оглянулся на мальчика. — Попросите суп Корнета удалиться, — произнес он слегка заносчиво. Лишний вид крови не идет детям на пользу. Тогда тихо, но решительно субкорнет Шмель сказал «Прекратите, господа, я очень прошу». Сабли дрогнули, подпоручик Радич первый правильно оценил сказанное и кинул клинок в ножны. «Воля, ваше слово, закон, субкорнет". И все сделали вид, что произошедшая шутка, кроме полковника, который лишь сейчас подоспел к месту действия и в вмиг разобрался в случившемся. Изменивший обычной сдержанности, полковник Глан наорал на этих растопыривших перья петухов, поставил их по струнке. «Вы ведете себя, как сопливые шкалеры, не поделившие промокашку. Забыли, кто вы и какая у вас задача, срам. При повторении подобного будете разжалованы в рядовые. Помните, что в походных условиях у меня есть право на такой шаг. По крайней мере, до решения Всегвардейского офицерского суда, который сделает окончательные выводы» а теперь приказываю немедленно позабыть глупую стычку и помириться. Протяните руки». Глядя в землю, корнет и подпоручик сунули друг другу ладони и разошлись. Этот случай разбил на какое-то время однообразие похода. Уже через полчаса все вспоминали о нем со смехом. Лишь Максим держался в сторонке. Сидел на валуне у края поляны, где остановились на привал, отвернулся к зарослям шиповника, сгорбился непрекаянно рот мистер ряд мягко подошел к мальчику со спины. «Примите мои поздравления, субкорнет. Ваша решительность спасла, возможно, кому-то из этих офицеров жизнь». Максим, не поворачивая лица, шевельнул плечами. Ряд, встал сбоку, нагнулся. «Ну, право же, Максим. Я понимаю, вас расстроило это нелепое происшествие, но зачем уж так? Возьмите мой платок, он почти чистый». «У меня свой». «Тоже почти». И Максим шмыгнул носом. Мятой тряпицей мазнул по щекам. «Барон, не говорите никому про это, ладно?» «Слово чести. Хотя что здесь особенного? Ведь причина ваших слез не страх?» «Именно страх». Максим опять шмыгнул ноздрюй. «Я испугался, что они порубят друг друга». Это не тот страх, которого следует стыдиться. Впрочем, я дал слово. Эти слезы не были у Максима единственными. Однажды ночью ряд растолкал капрала дзыгу. — Филипп, встань только тихо. Мне показалось, что мальчик всхлипывает. Или во сне, или... Так, пойди и взгляни, тебя он стесняется меньше. Филипп вернулся к ряду через полчаса, Тот был в ближнем карауле у чуть заметного костерка. Ну что, уж не заболел ли? Да нет, слава Господу. Тогда что? Может быть, обиделся, что они назначили в ночной секрет? Не то, господин барон, просто дитя еще. Замаялся, затосковал по дому, а особо горько по матушке. Так успокой, ты же умеешь. Пробовал. Да в полной мере как тут успокоишь? — Ну как? Скажи, что осталось еще немного. Скоро будет с мамой. — Как бы все так просто, — вздохнул Капрал. — Ты, я вижу, тоже измотался изрядно. Не веришь, что дойдем? — Да не то. Виноват, господин барон. Сильно разговорчив я стал к старости. Не судите. — Все мы стареем, Филипп. — Ладно, ступай. И Капрал Дзыга пошел от барона, который был душевный человек, но не ведал многого. Далее старик читал о разных других случаях в трудном походе. О том, как Филипп Дзыга рассказывал мальчику ночью у огонька сказку про горных гномов и заколдованной дочке атамана-разбойников, и вспоминал приключения собственного давнего детства. О короткой, всего на полдня, дружбе Максима и белоголовой девочки из крохотного, прилепившегося, скалам селения. Они, взявшись за руки, бродили среди ореховых зарослей и говорили друг другу что-то неслышное остальным. А на прощание она сплела мальчику венок из синих горных ромашек. А еще через день передовой разъезд знающих истину настиг черных керасир. Пальба завязалась нешуточная, Максиму строжайше велено было не высовывать головы но он высовывал и палил из-за камня из своего карабина, правда, не очень видел, куда именно. Карабин при каждом выстреле больно толкал его в плечо. Противника отбили, нанеся ему немалый урон, ибо керосиры были не только умелые рубаки, но и стрелки отменные. Однако же не обошлось без беды. Пулею в голову убит был поручик Дельсом, который из своей скорострелки бил по врагам кинжальными очередями. А еще ранили в плечо Радича. Дальсума похоронили у поросшей алым шиповником скалы, написали на камне остатками маскировочного лака имя и день гибели. Подержали у плеч вскинутые в салюте сабли. Максим опять плакал, теперь уже не прячась. Впрочем, не он один. Многие вытирали глаза, открыто всхлипывал корнет Гарский. Гребешок на каске корнета был разворочен пулей из тяжелого горского мушкета. Раненого Радича оставили у двух пастухов, что пасли на травяных проплешенных скал маленькое стадо косматых коз. Пастухи, судя по виду и речи, были мужики твердые и честные. Рану поручика обещали за неделю вылечить воском диких пчел, а в случае опасности спрятать его в надежном укрытии. Ну а когда рана закроется, они проводят офицеров в долину по тропам, которые неизвестны никаким горным духом. Все по очереди попрощались с беднягой, и, нежнее всех, Корнет Гарский, недавний противник Радича в несостоявшейся дуэли. И опять дорога. Новый бой случился через сутки. На сей раз опасности было больше, поскольку Керосир догнала вся полусотня. К тому же мало оставалось патронов, запас их упал в пропасть вместе с погибшими лошадьми. К счастью, позиция оказалась удобная за скальным гребнем. Из-за него керосира меткими выстрелами сшибали одного врага за другим. Капрал Дзига бесцеремонно отобрал у возмущенного субкорнета карабин, чтобы мальчишка не пробовал вновь соваться в перестрелку. Тот, однако, успел выхватить из-за пояса у молодого унтера Гоха длинный револьвер и несколько раз пальнул в сторону противника, хотя, по правде говоря, вновь не разглядел цели. Потом керосиры выпустив по горным духам, Счетверенную ленту из скорострелки отошли через ущелье по зыбкому висячему мосту, а мост обрушили за собой гранатами. Духи остались ни с чем и не могли радоваться даже в малой степени, потому что на сей раз керосиры не потеряли ни одного человека. Лишь корнету гарскому пуля оцарапала ухо, чем он заметно гордился. Можно было двигаться дальше, долгое время не опасаясь погони, однако бой измотал всех изрядно, для немедленной дороги не было сил. Отвели лошадей в ложбинку, сами же спрятались у края ущелья за камнями, поглядывая, как на том берегу беснуются взлом бессилии духи. А затем и поглядывать перестали. Пусть и стреляют без пользы, сюда им все равно не добраться. Лежали колкой, пряно пахнувшей траве, глотали воду из нагретых солнцем фляжек. А кто то И не воду. И всех резанул мальчишкин крик «Тревога!». Максим стоял на камне и саблей показывал в сторону кривого скального зуба. У его плеча свистнуло. Ах, как глупо! Недостойно опытных бойцов проглядели они опасное место. Скала прятала от глаз маленький, заросший дубняком участок на том берегу, и оттуда духи неслышно метнули канат с крюком, и теперь, цепляясь по обезьяне, ползли по канату двое. Еще полминуты, и окажутся у кирасир в тылу, начнут палить по ним, по беззащитным, из-за кустов, и в этой перепалке по канату ринутся другие. Назад субкарне тряфкнул полковник, но тот, выпалив из револьвера, кинулся к месту, где крюк с канатом застрял в расщельне. Стрельба в одну секунду разгорелась с двух сторон. Максим выстрелил опять по тому, кто лез впереди. Знающий истину махнул руками и молча полетел в ущелье. Максим саблей ударил по канату. Рядом с крюком. Опытный рубака рассек бы канат сразу, но что взять с мальчишки? Туго скрученные пряди пружинили Лезвие не попадало по одному и тому же месту, пеньковые волокна лопались неохотно, а пули вокруг Максима плющились о камни и выбивали из них серую пудру. И все же, когда ординарец Филипп оказался рядом, то ли помочь, то ли заслонить отчаянного мальчишку от выстрелов, канат лопнул. Второй дух с воплем улетел в невидимую отсюда речку. Капрал ухватил Максима в охапку, Двумя прыжками унес за скалу, и там в сердцах дал ему леща по тугим гвардейским брюкам. Уронил в траву. С минуту стоял еще великий шум. Крейки, ругань, стрельба с двух сторон. Потом разом стихло. Метежники и керосиры вновь укрылись за каменными гребнями. Сидя на камне и опираясь на карабин, полковник Глан бесцветным голосом потребовал «Подойдите ко мне, субкарнет». Максим подошел, он все еще сжимал саблю и револьвер. Каска слетела, волосы торчали. «Корнет Гарский, возьмите у субкорнета оружие, он подвергнут недельному аресту за безответственное поведение в боевой обстановке». Гарский с удовольствием забрал у Максима револьвер и саблю. станьте как следует, субкорнет». Полковник уперся в мальчишку безжалостным взглядом. «Извольте отвечать». Как вы посмели столь необдуманно рисковать головой, невзирая на мой особый приказ всячески беречь себя. Максим торопливо встал на вытяжку и смотрел на свои разбитые сапоги. Я жду ответа, субкорнет. Я же первый это увидел. Я был ближе всех к канату, другие могли не успеть. И тем не менее, вы не имели права. Как же не имел. Максим вскинул намокшие глаза, и голос его сделался очень тонким. В гвардейском кодексе сказано проявлять смелость и находчивость с учетом боевой обстановки, заслоняя от вражеской угрозы своих товарищей. Ведь сказано же, барон. Максим просительно глянул на знатока всех кодексов, который стоял рядом. Риад отозвался уклончиво. Тем не менее, субкарнет вы обязаны учитывать свою особую роль. В чем смысл нашей экспедиции, если случится непоправимое? — И потому неуемную храбрость вашу, коей вы, кажется, даже гордитесь, я считаю легкомыслием и непростительным мальчишеством, — заключил полковник. Глаза виноватого субкорнета намокли заметнее. Тем, кто стоял рядом, стало ясно, что дело может кончиться недостойным гвардейского офицера образом. Полковник тихо крякнул, плотнее прижался к стволу карабина впалой щекой и усом. — Да нет, в самом деле, будь ты моим сыном, я, честное слово, за такое дело взгрел бы тебя по известному месту. Максим ощутил послабление строгости и обрадованно вспомнил. Филипп уже взгрел. Сморщил нос, посопел и дурашливо шевельнул поясницей. И правильно сделал, заметил сторонник суровой субординации ряд. Впрочем, строго по уставу, вы вправе, субкорнет, подать рапорт о нанесении вам со стороны капрала Дзыги оскорбления действием. «Ага, только шляпу зашнурую», — буркнул Максим. Это была неведомая офицерам, но привычная среди школьников поговорка. И опять уперся взглядом в носки сапог. «А где мне отсиживать арест? В седле, что ли?» «Я в нем и так все отсидел». Среди стоявших в отдалении послышались смешки, отзыв на прорвавшуюся мальчишкину дерзость. «Отсидите, где положено, когда достигнем цели похода», — насупленно сообщил полковник. «Ежели до той поры, примерной дисциплиной не заслужите отмены взыскания». Максим стукнул друг от друга сбитыми каблуками. «Слушаю, господин полковник. Вот то-то! И советую не забывать о своей вине». Смелая нотка прорвалась у Максима опять. Ведь как-никак, а все-таки именно он разрубил канат и присек вражескую вылазку. С ресниц слетела капля, голос Максима стал сиплым и упрямым. Если я столь виноват, господин полковник, вы имеете право разжаловать меня. Полковник мигнул, выговорил с почти настоящим сожалением Увы, такого права у меня нет! Разжалуют за недостойные поступки и за трусость, а за храбрость, даже столь безоглядную, в соответствии с гвардейским кодексом полагается награда. Корнет, не сочтите за труд. Достаньте из вьючной суммы мой портфель. У меня что-то пояснится. Явно окажусь на пенсии, не дождавшись генеральского чина. Корнет Гарский сунул Максиму в руки его саблю и револьвер, убежал к лошадям и скоро принес требуемое Этот. Потрепанный желтый портфель, подходящий для бедного адвоката или школьного учителя, но никак не для боевого офицера, полковник всю возил с собой. Такова была его странная привязанность к старой вещи, порой вызывавшая добродушное подшучивание. Полковник сердито куснул ус, покопался в недрах портфеля, достал белую медаль на черно-зеленом муаровом бантике, встал, морщась от боли в пояснице. «По праву, данному великим герцогам, всем командирам гвардейских полков, вручаю вам субкорнет «Шмель» медаль за воинское отличие». И пришпилил бантик с булавкой к пыльному сукну на груди Максима. Однако же помните сказанное мною прежде. «Слушаю, господин полковник. Благодарю, господин полковник». И не удержался. Улыбка расползлась по курносому лицу, округлилась царапанная пыльная щеки, где одна предательская капля все же оставила тонкую дорожку. Было ясно, что в ближайшие сутки враг не решится преследовать черных кирасир, а дальше, дальше и пути-то оставалось всего ничего. За городком Верхний Сатар, спуск в долину к реке Хамазл, а за рекой уже другая страна, княжество Малый Хельб, Владетель Малого Хельта, князь Людвиг, был сторонником Евгения, хотя, в отличие от великого герцога, не требовал себе королевского чина. В Гражданскую войну соседей княжество не вмешивалось, хранило подчеркнутый нейтралитет. Но в глубине ее территории формировалась дивизия, в нее входили местные добровольцы и беженцы из Большого Хельта. По слухам, настроение в дивизии было решительное – И, конечно же, когда в рядах добровольцев окажется юный герцог Денис, законный монах Большого Хельта, поскольку Евгений, увы, погиб, дивизия станет могучей ударной силой. Перейдя рубеж, она двинется к столице и в короткие сроки принесет победу законной власти. Городка достигли перед закатом. Вернее, не самого городка, а деревушки, лежавшие в полутора милях от верхнего сатара среди обломков скал и кривых низкорослых сосен. Было ясно, что без полного дневного отдыха пускаться в дальнейшую дорогу немыслимо. Необходимо было набраться сил, привести себя в порядок и перековать лошадей. В деревне была кузница, от ее хозяина узнали, что здешнее население – не одобряет мятежников, и едва ли они посмеют сунуться сюда открыто. Тем не менее, лагерь вблизи деревеньки разбили по всем правилам и выставили охрану. Полковник же принял относительно себя особое решение. Оставив командиром ряда, он отправился в Верхний Сатар и взял с собой Максима. Он объяснил это намерение необходимостью разведки. Многие, однако, понимали, не в разведке дело. Ее можно было провести иным способом, а в том, что мальчику для отдыха необходим хотя бы день обыкновенной жизни. Ванна, чистая постель, свежая еда и ощущение домашней безопасности. Он был измотан более всех, оно и понятно, и держался даже не на остатках сил, а просто на нервах. «Дойдет ли он, господин полковник?» шепотом обеспокоился о Максимушке ординарец Филипп. «В крайнем случае, донесу». — Да ведь и вы сами-то. Я же не слепой вижу, как вы порой держитесь за сердце. Может, мне с вами? — Втроем будет подозрительно, а про сердце не надо. К тому же город-то курортный, там немало аптек. Загляну в лучшую. Филипп перекрестил их вслед.